Глава восьмая. Рика Дидрак. Я испугалась. Испугалась, потому что могла выставить Рена слабаком, потому что не представляла, как объяснить, что я, то есть он, резко потерял навыки физической подготовки. И притвориться мёртвой, точнее раненой, не показалось плохой идеей. Но потом я взяла себя в руки. Поднялась с земли, отряхнула ладони, подмигнула самодовольным Крисли и Фейну и схватилась за веревочную лестницу. На отборе такой трюк не пройдет. Нельзя подставлять брата. Но и думать, что за шесть дней я резко стану супербыстрой, суперловкой, тоже не стоит. Я просто постараюсь. Буду действовать интуитивно, на пределе своих возможностей, хитростью. Поднявшись на летающий островок, я краем глаза отметила, как ловко мои противники преодолевают препятствия. Как бегут по вращающимся бревнышкам, как проходят змейку на руках, как прыгают по маленьким пенькам, на которых, если задержаться... Погрузишься в зелено жёлтую болотную жижу, издающую противный чавкающий звук. Нет, так я точно не смогу. Упаду и что-нибудь себе сломаю. Опозорюсь окончательно. Магии нельзя. А ползком — вполне. Брёвна даже трогать не стала. Я на них просто не устаю. Перебежала к натянутому над болотом канату. Обхватила его руками и ногами и, повиснув вниз головой, уверенно поползла. Ледышка бежал по соседней полосе, изумленно за мной наблюдая. Я кожей ощущала его немой возглас. «Ты дурак!» «Вообще дура. А что поделать?» «Лучше так, чем вообще никак». Самое смешное, я ползла быстрее, чем остальные, пытаясь бежать по жутко неустойчивым бревнам, и сились сохранить равновесие. Спрыгнув на следующую платформу, я забралась на змейку. Там, где парни проходили на руках, болтаясь словно сосиски, я бежала поверху. А что? Металлические поручни крепкие, устойчивые. Высота не пугает. Беги себе спокойно. А вот перед болотом, в котором уже барахтался крисли и тужился Фейн, Я остановилась, поманив моего соучастника пальцем. Тем более Ринара как раз дожидался меня. Ледышка озадаченно вскинул брови. «Чего удумал на этот раз? Видишь деревянный подъем?» Произнесла я заговорщицки указывая рукой направление. «Вижу», — мрачно отозвался Кай. «Ему уже не нравилась моя идея». «А зря». Она гениальна. Впрочем, как и я сама. Еще и скромна, кстати. Доски держатся хлипко на соплях, на рожавых гвоздях. И справилась, наблюдая, как Фейн по грудь увяз в болоте, тоже не справившись с заданием. Ах, гонор было. Отрываем по одной и бежим. Кидаем доску между двумя пеньками, перебегаем. Перекладываем и снова бежим. Понял? Льдистые глаза оборотня сверкнули задорным огоньком. Никогда не замечал за тобой такой сообразительности. Но мне нравится. Усмехнулся он и первым ринулся к деревянному подъему. Мне даже делать ничего не пришлось. Магистр сказал, что нельзя пользоваться стихией, но не говорил о силе зверя. Ледышка применил частичный оборот и тигриной лапой вырубал доски вместе с гвоздями, едва не разрушив весь подъем. «Благодарю!» Сияюще оскалилась я и ломанулась к болоту с доской наперевес. Осторожно опустила ее гвоздями вниз, убедилась, что та держится, и побежала по ней. Встала на краешек пня, шустро переложила доску и побежала дальше. Кайф точности следовал моему примеру. Мы переглядывались и усмехались, довольные результатом, воодушевленные командной работой. Ведь именно этого от нас и хотели. Получите, распишитесь и не жалуйтесь. До финиша оставалась узкая полоса препятствий. Мне бы удалось справиться, но в спину, когда я ступила на бревно, Прилетел ком грязи, и не просто грязи, а грязи, заряженной сгустком энергии земли. Она острыми иглами расползлась по моему телу. Миг падения и ошеломления сменился гневом. Гадёныш! зарычала я сквозь зубы, стараясь подняться с одной ямы, в которую рухнула. Кажется, отбила себе все. Вот вообще все. Приземлилась лепешкой, даже руки выставить не успела. Рен, на краю пропасти появилась ледышка. Рен, ты как, встать можешь? Стихия земли давила. Разозлившись, я вспыхнула, словно спичка, и разъяренным драконом вылетела из ямы на магическом потоке, не замечая боли в ребрах. «Иди сюда, трус!» — выплюнула я, швыряя огненной бомбочкой в застрявшего в болоте Фейна. «Только и можешь что в спину бить, да?» — усмехнулась, набрасывая на парня лассо, сотканное из языков пламени и моей чистой ненависти. «Издалека к нам на всех парах спешил магистр Зуми в компании нашего куратора Мороу». Крепкого и мрачного мужика из клана «Черной змеи». Хоть его узнала, Рену упоминал его не раз и не два, и даже показывал его изображение, настолько сильно уважал куратора. Я бы впечатлилась, но в груди кипела ярость. Так подло со мной давно не поступали. Сокурсника хотелось придушить. «Достаточно». На плечо опустилась рука Кая. Фейн истошно кричал, боясь поджариться. Он уже получил свое. Я выдохнула, отпуская стихию. «Ты прав», — хмыкнула я, а потом подбежала к болоту, зачерпнула ладошку грязи и запустила сопернику в лицо. «Думаешь, выведешь меня из игры и тут же станешь чемпионом? Учеником полубогов?» поинтересовалась иронично. «Не рассчитывай на это!» Крутанулась на пятках и... Охнула. Резкая боль пронзила бок, сдавила диафрагму. Энергетические каналы зажужжали, словно растревожены улей. «Он выбил мои резервы из строя, когда... когда запустил грязевую бомбу там...» Я закашлялась, не сумев закончить речь, но и так было все понятно. Непонятно только, на что рассчитывал Фейн. Его ведь отстранят за подобное. Или он действовал по принципу ни себе, ни другим? Ледышко бережно придержал меня и обеспокоенно обратился к магистрам. «Рену нужно в лазарет. Похоже, что-то серьезное». На этот раз наш мучитель не стал шутить и иронизировать. «Проводи его!» «А вы, господин Фейн, задержитесь!» Оба магистра уставились на моего противника многообещающими взглядами. Кай подставил мне плечо. «Теперь тебе не до смеха, да?» Улыбнулся он криво, а у самого тревога во взгляде. «Смешной котенок!» Слабо улыбнулась я, ощущая, как жар охватывает тело. Сбитые резервы — это вам не шутка. «Не могу поверить, что Фейн... Какой же он идиот!» Возмущался Кай, пока тащил меня к лазарету. А я в очередной раз радовалась ментальному воздействию артефакта, иначе бы он давно понял, что для парня я слишком хрупкая. Но раз не догадалась Милли, которая висла на мне при каждом удобном случае, здесь тоже нечего бояться. «Если отец узнает», — пробормотала я, — «мне влетит». «Тебе?» — изумился Кай. «Я же не смог. «Демона!» — чуть не проговорилась. «Это был удар в спину», — возразил Ринара, по-своему расценив мою заминку. «Объясни это моему папаше», — хмыкнула я совершенно расстроенно. «Отец ведь реально будет в бешенстве. Достанется всем. Мне, магистрам, Фейну и его клану. Абсолютно всем из-за того, что его подставная дочка не прошла в отбор. Нужно срочно восстанавливать резерв. Только, насколько знаю, это не так просто. Может, конечно, Фейн не успел нанести большого вреда». Нужно срочно проверить. Лазарет находился недалеко от жилого крыла. Нас встретила обеспокоенная лекарь, к которой Кай обратился, мисс Вариум. Миловидная, приятная, в длинной голубой хламиде. В огненно-карих глазах женщины поселилось искреннее беспокойство. «Мне уже сообщили?» Она сразу положила ладонь мне на лоб. «Что там?» — поинтересовалась я с опаской. «Вдруг сканирование выявит во мне девушку. И что тогда?» «Плохо. Резерв нестабилен». Поджав пухлые губы, она убрала руку с моего лба. «Веди его в лазарет, Кай». Я думала, ледышка уйдет, но он оставался рядом весь осмотр. Благо, магические манипуляции не имели ничего общего с медициной Земли. Меня не раздевали до гола, напоили отварами, приложили руки к груди и голове, после чего напоили еще порции порошков и оставили в покое. Сегодня предстояло провести ночь в лазарете под исцеляющим куполом. Это могло помочь только что выбившемуся из баланса резерву встать на место, а каналам восстановиться. Но если не выйдет... Меня ждали долгие часы духовных практик и освобождение от отбора. К тому моменту шок окончательно схлынул, и пришло полное осознание размеров катастрофы. Я не просто рисковала провалить задание. Я могла навсегда остаться магическим калекой, лишиться части магии. Фантома — полной силы родной стихии. Похоже, Кай это осознал раньше меня, потому не уходил. Когда Вариум отправилась в свой кабинет, оставив нас в небольшой индивидуальной палате со скудным набором мебели, Ледышка вошел в мерцающий вокруг кровати зеленоватый купол и присел возле меня. «Не знаю, что сказать». Он сконфуженно провел ладонью по выбившимся из хвоста пепельным волосам. Парни же безэмоциональные. Среди них не принято лишний раз касаться друг друга, обниматься. Особенно с учетом того, что Рен и Кай далеко не друзья. Но так вышло, что он оказался рядом в сложный для меня момент. И не ушел. Остался поддержать. Кажется, этот голубоглазый оборотень не так плох. Спасибо. Сипла поблагодарила я. На самом деле предпочла бы остаться одна, потому что банально боялась разреветься. «Я могу попробовать направить стихию», предложил он неуверенно, чтобы вытянуть канал и... «Я маг огня», напомнила ему. «Помнишь, что произошло на холме?» Ринара мимолетно отвел взгляд. «Помню». Мне тогда было странно и неловко. «А знаешь, давай!» — махнула я рукой. «Все равно терять нечего. Хуже ледышка уже не сделает». Кай протянул мне ладони, которые я не смело сжала. По его коже пробежал ледяной узор, переходя на мои вздрогнувшие пальцы и дальше. Холод сковал мускулы, но не болезненно, а щекочуще а потом на него отозвалось пламя в моей груди и потянулось к стихии, будто это не ледяная вода, а то же пламя, родное и близкое. Мы с Каем задержали дыхание, наблюдая, как в белоснежный рисунок вплетается алый. Душу затопило теплом. И я ощутила, как вновь дрожат каналы, по которым бежит жидкое пламя, смешанное с холодной водной стихией. Резерв насыщался, звенел и пел, пока сила не заполнила его до краев. И тогда я отдернула руки, испугавшись. Болевые ощущения совсем пропали, как и давящая боль в груди. Неужели все восстановилось? «Наши стихии! Мы мега-совместимые!» прошептала я, без труда зажигая огоньки на кончиках пальцев. «Да». Ледышка перехватила один из огоньков и подкинула его над ладонью. Алый свет озарил его задумчивое и одновременно смущенное лицо. «Никому не говоря об этом». «Не скажу», — заверила я его. Ты «Спасибо, Кай. Наши взгляды пересеклись. В кристальной глубине глаз оборотня мелькало замешательство, сменяясь сомнениями. Я... Я позову лекаря Вариум. Он стремительно поднялся с койки и вылетел из комнаты. И чего так рванул? Удивилась я, но тут же хлопнула себя по лбу. «Он же думает, что я парень!» Одержаться держаться с другим парнем за ручки и обмениваться магией не совсем обычно. Хотя, может, Кай потому и бесится. Ему нравится Рен, а он упорно уверяет себя и остальных, что он очень даже нормальный. И тогда выходит, что в первый день он напал на меня из-за ревности к Миле? Ну и глупость. Сидев в кулак нервный смешок, я осторожно растянулась на койке и поморщилась от боли в ребрах. Помимо проблем с резервом, ведь ещё и хорошо приложилась. Кай больше не вернулся в палату. А жаль, я хотела бы воспользоваться отдыхом и расспросить его об изнанке. Зато Вариум констатировала быстрое восстановление резерва. Она назвала меня счастливчиком, потрепала по волосам, и выдала целую плитку контрабандного шоколада. Но это вовсе не означало, что я буду весь день сидеть в лазарете. Проблема с резервом решена, снадобья действуют, и ушибы постепенно лечатся. А мне надо поймать ледышку, чтобы получить ответы на свои вопросы и приблизиться к разгадке исчезновения брата. Откусывая шоколадку, я сбежала. По плану стоял поиск ледышки. Но сначала я отправилась в комнату, чтобы принять душ и переодеться. От меня пахло потом и землёй, а одежда годилась только на выброс. «Надеюсь, Фейну достанется», — пробормотала я, когда стащила себя разорванную одежду и залезла под душ. Только здесь можно было немного расслабиться, размотать многострадальную грудь и позволить ей вновь ненадолго воспрянуть. Правда, радости от душа не случилось. Сегодня мне пришлось насладиться сотней оттенков серого и зеленого, украшающих мое тело в роли синяков. Красавица, ничего не скажешь. Нет, Фейну должно достаться от меня. Пришла я к кровожадному выводу. И тут мне на голову полилась ледяная вода. Я вскрикнула от неожиданности, отпрянула, поскользнулась и налетела на перегородку, от чего та распахнулась и бросила меня наружу. Я попыталась за что-нибудь удержаться и схватилась за хихикающего Сейджи. Мы благополучно рухнули на пол. Слез с меня, придурок! – рыкнула я, завозившись под ним. Рен, о! Рука парня сжала мою грудь. Шатен изумленно распахнул глаза, приподнявшись надо мной и решил проверить наличие второго женского атрибута. Я отреагировала раньше. Мой кулак налетел на глаз Сэджи, опрокидывая парня на спину. Подскочив на ноги, и снова поскользнулась, рухнула на четвереньки и прямо так заползла в душевую огненной удавкой, захлопнув за собой перегородку. Что же теперь делать? Мысли лихорадочно метались в голове, пока за хлипкой преградой между мной и придурком, решившим подшутить над другом, слышались возня и тихая ругань. Щеки стали пунцовыми. Горели даже кончики ушей, и сердце стучало, как ненормальное. Сглатывая вязкую слюну пересохшим горлом, я попыталась подняться. «Ты как?» — осторожный голос Сейджи заставил вздрогнуть и прижаться спиной к холодной кафельной плитке. «Еще и залетела не в свою кабинку, идиотка!» Нормально. А ты? Глупее разговора представить нельзя. И даже не могу вообразить, что сейчас происходит в мозгу парня. Закоротило, похоже. Да и у меня коротит. Что делать-то? Может сказать, что он щупал не женскую грудь, а опухоль? А что, доброкачественную, похожую на си... Нет, это никуда не годится. Пробормотала я, обречённо прикрывая глаза. «Я тут...» Цэйджи тяжело вздохнул. «Я принёс полотенца и твои эти... штуки. Ну, которыми ты...» Всевышние, как же неловко!» Сконфуженно вымолвил парень. Усмехнувшись в кулак, я произнесла как можно серьёзнее. «Повесь на перегородку и отвернись». «Побежишь докладывать ректору, и я тебе второй глаз подобью. И кое-что спалю». «И не собирался», — недовольно буркнул он. «Когда на перегородке появились бинты, первым делом я взяла их. Нужно срочно перетянуться, пока еще кто-нибудь не обнаружил мою... гм... женскую сущность. Это же надо так». За несколько дней сразу двоим открыться. Точнее, спалиться. Очень позорно. Я задумалась, вспомнив сестру оборотня. Интересно, если я слышала голос Рена, предположительно, с изнанки, то и Эмани может быть с ним? Вдруг она вовсе не пропала, а отправилась искать возлюбленного? Хотя нет. Я потрясла головой, вздыхая. В комнате Мани были обнаружены явные следы борьбы. На девушку напали, и она сопротивлялась. «Не связывайся с Каем, Ренаран. Не делай глупости, Рика!» Внезапно прогремел в моей голове голос отца. От испуга я чуть снова не растянулась на полу. Почему это нужно держаться от ледышки подальше? «Почему отец объявился именно сейчас? Способен ли он что-то видеть через мой внутренний взор? Или может читать мое настроение, мысли?» «Нехорошо это», — подумала я, заматываясь в полотенце. «Все, отойди в сторону и повернись лицом к стене», — скомандовала я грозно, размышляя, как теперь вести себя с Эджи. Оправдаться вряд ли получится. Любая отмазка будет нелепой, неправдоподобной, глупой. А я не люблю чувствовать себя глупо. Осторожно приоткрыв перегородку, я выглянула из душевой. Парень послушно отвернулся, не загораживая выход. «Вот так и стой», — усмехнулась я одобрительно. «Мне нужно одеться». Сэйджи только кивнул но было заметно, как напряглись его плечи. Маг волновался. Ну еще бы. Быстро напялив на себя форму, я проверила артефакт и, собравшись с духом, хлопнула друга по плечу. Он резко обернулся, тут же нахмурившись. «Ты выглядишь как Рен, но ты...» Парень описал в воздухе два полушария. «Гад! Девка!» Улыбка против воли потянула губы. «Если станешь болтать, я вырву твой язык. Точнее, даже не я, а глава клана Красного Дракона. Шард Дидрак страшен в гневе, когда что-то идет не по его плану». Сэйджи стушевался, растерянно хлопая глазами. Я хмыкнула и решила представиться, чего уж теряться, да и отступать поздно но сначала убедилась, что нас не подслушивают, и на всякий случай обратилась к магии рода, чтобы создать полог тишины. «Рика Дидрак, я здесь из-за брата, он исчез, и ты поможешь мне его найти», заявила решительно. «Сам виноват. Нечего было ледяной водой меня поливать и распускать руки. Пусть теперь отрабатывает». Парень продолжал недоуменно моргать, взирая на меня, как на бога, спустившегося с небес. Щелкнув пальцами перед его лицом, я закатила глаза. «Девушка, я девушка! Очнись уже! Говорю, Рен пропал! Тебя это совсем не волнует?» Цейджи тряхнул головой, выходя из ступора, и выдал. «А можно еще раз потрогать?» Я моментально вспыхнула, призывая огонь в ладонь сжатую в кулак. Я тебе сейчас так потрогаю, пригрозила многообещающе. Ладно, парень примирительно вскинул руки. Поверю на слово, но ты уверена, что Рен пропал? Эмани ведь тоже исчезла. Может, это просто был их план побега, чтобы быть вместе? Я думала об этом, но нет отозвалась недовольно кривясь. Мой брат вполне возможно бродит где-то наизнанке, а вот и Мани похитили вполне реальные люди. Мне показалось, что я упускаю нечто важное, будто что-то знакомое было в комнате девушки, но я никак не могла понять, что. Надо бы проверить еще раз, только более тщательно, Тогда ведь не удалось толком осмотреться. Мы сразу рванули к ректору. «Ты сказала наизнанке?» Глаза парня изумленно распахнулись. Несмотря на полог, я все равно заткнула его рот ладонью и зашипела. «Ты мог бы тише проявлять свои эмоции?» «Что ты знаешь об изнанке?» Рен ею точно интересовался. «Мне и Мане говорила, она даже украла для него из дома какие-то свитки». Парень привалился к стене, растирая обескураженное лицо ладонями. «Да мы вместе искали информацию», — усмехнулся он горько. «А мое сердце дрогнуло от волнения, ведь разгадка стала ближе». Только Рен говорил, что это для научной работы по рекомендации нашего полубога. Да Мол, только наизнанке можно познать истинную сущность зверя и раскрыть множество неизвестных нам возможностей. В том числе научиться призывать фантома, о котором Рен так мечтал. Он буквально грезил им, называл себя неудачником, а ведь он, ну, ты знаешь, что он любил Эмани. «Уже в курсе, спасибо» фыркнула я раздраженно. «Оказывается, все кругом знали о любовном интересе моего брата. Все, кроме меня». «Почему-то он не рассказывал мне», призналась фальшиво улыбнувшись. Сэйджи пожал плечами. «Наверное, не хотел, чтобы ты волновалась и вмешивалась?» неуверенно предположил он. «Не хотел тебя впутывать? Ведь ваш...» Отец был резко против его отношений с дочерью главы клана Белого Тигра. «Отец был против», — повторила я, смакуя эту фразу на языке. «Он был против, Рен исчез. А стоило мне столкнуться с Эмани, исчезла и она. Отец!» — процедила на выдохе. Он может быть причиной исчезновения девушки. Не стоит это исключать. Но как сказать об этом Каю? Или не говорить? Как проверить свою догадку? Ох. Слушай, ты сказал бы, вместе с Реном искали информацию по поручению полубога. И что удалось найти? Не так много. Задумчиво отозвался Сэйджи, склоняя голову на бок. «А ты точно Рика, сестра моего друга, а не шпион». «Что он еще придумал?» «Я не стану снимать артефакт», — отрезала категорично. «Я жила на земле, сбежала из дома, но вряд ли ты знаешь обо мне еще какие-либо подробности». «Ну почему же?» — весело хмыкнул парень. Рен рассказывал, что у его сестры в детстве была любимая игрушка, которую она повсюду таскала за собой, и говорила, что это заколдованный принц. И когда она вырастет, поцелует его, чтобы расколдовать. Что это была за игрушка? Я смутилась. Краска прилила к щекам, делая их алыми. Это был плюшевый тигренок, усмехнулась я, вспомнив как забавно получается рыжий такой с черными полосками и рваным ухом я его так и называла принц о пораженно протянулся иджи ты правда рика я просто просто давно хотел с тобой познакомиться ну начинается простонала я опуская плечи у меня брат пропал вообще то «Давай уже, выкладывай, что там с изнанкой!» Парень потер подбородок. В летописях, что мы расшифровали, говорилось, что грань в мире изнанки ненадолго может открыть силы двух равных и близких по духу зверей. А если собрать двенадцать пар таких зверей и поставить их так, чтобы образовывалась шестиконечная звезда, то грань между мирами истончится и, если честно, что дальше мы не поняли. Или только я не понял. Но с того дня рэн и Мани занимались духовными практиками, чтобы ненадолго заглянуть в мир изнанки и получить секретные знания. То есть Рэн был уверен, что, посетив изнанку, научится призывать фантом, и чтобы в нее попасть, нужна сила двух равных и близких по духу зверей тигра и дракона. «Так выходит?» «Ну да», — скептически отозвался парень. «Кажется, во все это не верил». «Но они были очень близки». Близкие. И тут вспомнилось, как Кай вытянул мои каналы. «Дело не в близости, а в особенностях магии». «Отлично!» — обрадовалась я и, схватив Сэджи, за руку потащила на выход. «Нам нужен Кай». Если всё так, как ты говоришь, мы сможем открыть грань в мире знанки и найти Рена. Осталось придумать, как убедить Ледышку помогать нам, не раскрывая ему своей личности. Хватит уже на расковывалось.